2866 год от Великого Исхода, 16-й день месяца лебедя. Арция, Северный тракт. Пепел недовольно фыркнул, от отчего-то жеребец терпеть не мог запаха цветущей таволки, а вот Шарль Тагре напротив его очень любил. Он вообще любил запахи лесных и полевых трав и ненавидел южное благовоние, которыми поливали себя знатные дамы. Он не переносил Агнесу и любил солу